Клифтон-Тхэмпден Хэмпден- прелестная деревушка, старинная, мирная, утопающая в цветах. Окрестности ее живописные и разнообразны. Если вам доведется заночевать в Клифтоне, остановитесь лучше всего в Ячменной скерде. Это, безусловно, самая старинная и самая занятная гостиница на Темзе. Она стоит справа от моста, довольно далеко от деревни. Покатые соломенные кровли и решетчатые окна придают ей почти сказочный вид.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 От Клифтона до Калама тянутся плоские, унылые, однообразные берега, но за Каламским шлюзом это самый холодный и глубокий шлюз на Темсе местность становится привлекательнее. Абингдон стоит у самой реки. Это типичный провинциальный городок, спокойный, чистенький, чрезвычайно респектабельный и невыносимо скучный.